Глава 26. Волга глухо урчала, пробираясь сквозь заросли, и фары, тусклые от пыли, едва освещали узкую дорогу, больше иногда напоминавшую тропу. Лес теснил и сжимал машину с боков, деревья нависали, будто старались не пустить нас вглубь. Машина скрипела, цеплялась брюхом за кочки, ветки били по бокам и стеклу, противно скрижетали. «Сколько ехать?» — спросил я, глядя, как дворники с трудом размазывают мокрую пыль на лобовом. — Почти приехали, — проговорил Орлов, напряженно вцепившись в руль. — Там за валуном будет старая просека, по ней к берегу, и будем на месте. Фары, наконец, выцепили просвет. Вытянутая полянка, поросшая низкой травой и хилым кустарником, сползала прямо к воде. Черное озеро лежало недвижимо. Луна висела низко, будто сегодня спустилась взглянуть на происходящее. В ее свете рябь казалась живой, как будто кто-то шевелился под поверхностью. Ветер от воды тянулся, холодный и влажный. Воняло илом, водорослями и старым железом. «Здесь», — коротко бросил Орлов, остановив машину и не доезжая до берега. Он заглушил движок и выключил фары. Мы вышли, захватив фонарики. Борислав огляделся, вспоминая. Туда махнул он и пошел первым. Под ногами хрустело по лесному хвоя и ветки. КГБшник повел влево, вдоль линии берега. Через метров сто мы подошли к склону, где валуны стояли плотно, как зубы исполинского зверя. Мрачный серый камень, поросший лишайником, местами занесенной землей и покрытый бурьяном, скрывал многое. Там, — показал Орлов, — под корнями, под плитой. Мы протиснулись в расщелину, но больше похожую на капкан. Справа росла старая береза, ее корни охватывали массивный люк. Сверху песок, мох, ветки, но сразу видно, что кто-то уже копался здесь. Мох был сорван, трава примята, люк разрыт, на земле виднелись вдавленные следы подошв. Смотри, я присел рядом с люком. Здесь были недавно. Похоже, ты прав, Лазовские тут. Это и есть вход в засекреченный объект? С сомнением покачал я головой. Не так я его себе представлял. Основной вход заварен и закопан, это резервный лаз. Когда-то раньше, раз в год, техники через него спускались и меняли топливо у генераторов, аккумуляторы, следили за объектом. А после того, как ПС-63 исчез, лаборатория стала по-настоящему заброшенной. Он опустился на колени, стянул перчатку, снял с люка замаскированную небольшую крышку. Теперь был виден кодовый механизм, старый, механический, с ключевым пазом и шкалой. Орлов выставил код, после достал плоский ключ с насечками, вставил в гнездо и провернул. Металл не щелкнул. Хм. Открыто, пробормотал с опаской Борислав. Ключ-то был только у меня. У Боборева мог быть? Спросил я. Запросто. Когда лабораторию закрывали, бардак был, неразбериха. Срочно нужно было законсервировать ее после скандала. Это когда один из подопытных убил командира голыми руками и сбежал, раскидав охрану. Вот тогда и задумались о побочном действии ПС-63. Уверен, что это еще не все его свойства изучили. И что он еще делает? Как влияет? Да, кто его знает, но то, что человек сильнее становился, быстрее и выносливее, это одна сторона медали. Была еще и другая, и не одна даже, но об этом умалчивали. Орлов потянул люк. Тот еле поддался, такой был тяжелый и, казалось, прилип, но, недовольно скрипя, отъехал таки в сторону. «Готово!» — выдохнул КГБшник, заглядывая в черноту. «Не слишком ли просто?» — спросил я, вглядываясь вниз, куда вела проржавевшая железная лестница, обвитая паутиной и тенью. «Мы вот так на раз-два попадаем на закрытый объект?» Орлов пожал плечами. «Формально — да. Объект до сих пор под особым грифом. но... По факту, после того, как вынесли ПС-63, он никому особо не нужен. Все, что можно было вывести, вывезли. По документам законсервировано, на деле просто бросили. Ни охраны, ни сигнализации, только я, да старая дверь. И зачем его оставили? Задавался тем же вопросом. Первое время ждал, думал, кто-нибудь да придет за порцией вещества. ПС-63 пропал, думал, вернуться за остатками. Но никто не пришел. Он помолчал, глядя на порыжавшее железо, а потом... Совсем недавно пошел слух. Наверху в Москве решают вопрос о полном уничтожении объекта. Говорят, будут затапливать. Ликвидировать все к чертям. Но это только разговор. Официальных бумаг я пока не видел. Только приказ охранять, следить и не подпускать никого. Такие дела, курсант. «Пошли», — кивнул я собеседнику подбадривая. Я видел его замешательство, он будто тянул время, все размышлял, да рассказывал, но спускаться в черноту совсем не торопился. И я пошел первым. Спустился по холодной лестнице в абсолютную темень. Только достал, стоя внизу из кармана небольшой фонарик, как в это время в помещении что-то щелкнуло и загудело, зажглись под потолком плафоны. Большая часть не горела, но некоторые сработали. Свет мертвенно бледный, хилый, но все же лучше, чем с фонариком. «Генераторы на резерве запустились на движение», — сказал Орлов. Топливо еще не испортилось, видимо. Он спустился следом. «Автомат на включение?» — спросил я с некоторым удивлением. «Законсервировано же. Сейчас было уже не время для эмоций, но вот ответы мне нужны были все». «Вот именно. Кто-то заранее запустил автомат, кто-то, выходит, недавно ковырялся в генераторной». «Мы внутри», — произнес майор. Верхний уровень, жилой, ниже лаборатория, хранилище и автономные блоки, а резервная генераторная здесь где-то, рядом. — С нее и начнем, — сказал я, оглядываясь по сторонам. Стены крашены, бетон серый, грубый, с пятнами ржавчины и местами забитым железным армированием. — Не бункер, а целая крепость, — присвистнул я. Ни за что бы не подумал, что это научный объект. «Больше похоже на запасной командный пункт на случай ядерной заварушки». «В принципе, так и есть», — ответил напарник, отряхивая брюки. «Лаборатория проектировалась с расчетом на автономную работу в условиях ядерной войны. Здесь, знаешь, и противорадиационные шлюзы, фильтр установки с йодными и угольными кассетами, стены тут в 2,5 метра толщиной, кислород есть в баллонах, а есть и регенератор, аварийная электростанция, резервное водоснабжение». Полный список, кивнул я. Он стукнул кулаком по толстой металлической дверце с черным гермозамком. Это не просто дверь, а бронешлюз. Держит давление и радиацию. Тут можно отсиживаться неделями, даже месяцами. С одним «но» — припасы и психика. Я кивнул. То есть выжить тут можно. По части техники все продумано. А вот если поедет крыша в таком заточении, ни одна инструкция не поможет. Слушай, а зачем так было заморачиваться? Лаборатория под землей, фильтры, гермодвери. Неужели нельзя было все это устроить в городе при каком-нибудь закрытом НИИ? Ведь есть же такие. Не ты, конечно, строил, но что-то знаешь. Если здесь ни о чем не говорить, а просто продвигаться в полной тишине точно где-то психанешь. Вот я и задавал вопросы. А заодно лучше мог понять, как тут все устроено и каких сюрпризов можно ждать. Нельзя было в городе, поморщился Орлов, будто объяснял прописные истины. Во-первых, за разработками шла охота. Разведки вероятного противника, ЦРУ, британцы, прочие, держали под прицелом все, что исследовалось в рамках советской оборонки. Сам понимаешь, любая утечка и вся работа коту под хвост. А здесь тишина, глушь. По карте обычный провинциальный городок. Ни тебе института, ни штаба, никаких объектов. Да и теперь ни один спутник не отличит. Конспирация. Именно. А во-вторых, тогда в разгар холодной, в верхах уже понимали. Дело не в танках и даже не в самолетах, а в мозгах. Вот и решили вынести часть перспективных исследований в глубинку. Построить лабораторию по нормам мобилизационного времени. То есть так, чтобы и под бомбежкой работать можно было, и при ядерной угрозе. Ну, хотя бы не сдохнуть за пять минут. А потом уж решать как в командном пункте выходит. «Почти, только не для генералов, а для тех, кто в халатах. Изоляция, ФВУ, аварийный дизель, запасы. Все автономно, и если совсем прижмет, заложен еще и аварийный контрликвидации Ну, это для крайней ситуации. Чтобы ничего не досталось врагу. Ни схем, ни образцов. Ни людей», — добавил я. Люди тоже ресурс, пожал плечами Орлов, для них все и делалось, фильтровентиляционная установка тут типовая, ФВУ-100 или ФВУ-200, точно не знаю. Как я понимаю, классическая трехступенчатая система? Так точно, и от пыли, и от органики, и токсинов, и йодная кассета на случай изотопов. Орлов помолчал, потом провел пальцем по воздуховоду и обеспокоенно проговорил. Металл сухой, без пыли, значит систему запускали недавно. «Значит, кто-то тут еще шляется». Он обеспокоенно оглянулся. «А я тебе говорил», — хмыкнул я. «Где генераторная?» «Вон там, похоже». Мы дошли до ответвления коридора, которая упиралась в дверь. На ней висела покосившаяся и облупившаяся табличка «Энергетический отсек. Объект 2 дробь13. «Свет оттуда?» — спросил я, кивнув на дверь. «Это резервная автономка», — ответил майор. «Дизельная одежка. Пуск отжатого воздуха». Я толкнул тяжелую дверь бокового хода и шагнул внутрь. Темно, потолки низкие, как будто давят на плечи. «Жди здесь, прикрывай». Обернувшись, скомандовал я и прошел дальше. Я замер в небольшом помещении, прислушался. Тишина, только равномерное поскрипывание металла и запахи. Солярка, масло, копоть. Постепенно глаза привыкли к полумраку. Пусто. Вроде никого. Генератор стоял, как танк на приколе. Старый массивный АД-100, если верить табличке, выпущен в 1962 -м. Поставили его, скорее всего, сразу, когда закладывали этот бункер, в ту пору, когда боялись американских ракет, а американцы боялись наших. Низкий гул и ритмичная вибрация шли по полу, ударяясь в пятки и поднимаясь по ногам, будто сердце под землей билось. Я прошел дальше, тут нужно было пригнуться, над головой старая балка, обмотанная резиной. За столько лет она сгладилась от лбов техников. Провел ладонью по корпусу генератора, теплый. Работает давно. Снаружи питание лаборатории давно отключено, сейчас это единственный источник энергии. На стене висел противогаз без сумки чехла. Потертый и потемневший, но еще в строю, как мой сигнал, здесь не место для прогулок. Из вентиляции тянуло сухим, отфильтрованным воздухом. Где-то за стенкой гудели компенсаторы, гасили вибрации, не давая им расходиться по конструкциям. Я подошел к аварийному рубильнику. Массивный, с резиновой накладкой. Уже потянулся и замер. Отключить питание? Нет, пусть пока работает. Это сердце бункера. Глушить все равно, что душить живой организм. Да и свет мне понадобится, чтобы найти тех, кто здесь прячется. Так что я вышел и закрыл за собой дверь. «Ну, что?» — с облегчением выдохнул Орлов, когда я вернулся. Ему явно не по себе было одному. «Чисто, идем дальше». И мы пошли. Коридор с металлическим полом еле слышно гудел, откуда-то из глубины доносился этот слабый гул. То ли воздух ходил по водоводам, то ли гремели отголоски чьих-то далеких шагов. Я крепче сжал рукоять пистолета, Орлов тоже. «Там кто-то есть», — пробормотал шепотом майор. «Готов?» «Всегда», — ответил я. Впереди сгущался полумрак. Лампы аварийного освещения здесь были разбиты. Точно не случайно, словно кто-то заранее готовился к нашему приходу. На стенах возле дверей виднелись пыльные таблички с обозначениями секторов. С2, технический, насосная. Некоторые перекошены, одна сорвана. Мы шли все глубже, под неясные гулы от звуки собственных шагов. Каждое движение ближе к тем, кто прятался здесь, к тем, кто поверил, что этот брошенный бункер — их крепость, их убежище, их дом. Но я знал, сегодня мы этот дом вскроем до последней гермодвери. Пришлось включить фонарики. Лучик выхватил из темноты серые стены и облупленные указатели с надписями «Секция Х-3, технический модуль Б-6». Коридор вдруг начал петлять. Странные зигзаги, как будто бункер прокладывали не по чертежу, а в обход уже существующих вентшахт, блоков. Мы спустились на уровень ниже и шли уже вдоль остекленных перегородок. За грязными стеклами брошенные лаборатории. На внутренней стороне стекол кое-где пятна от испарений или брызг реактивов. Внутри помещений виден типовой советский лаб инвентарь, Столы со вздувшимся покрытием. Какие-то пробирки, мензурки, стеклянные воронки, фарфоровые ступки, флаконы с выцветшими этикетками. В одном шкафу ряды банок с маркировкой ПК-7, АШ-43, раствор номер 12. Все покрыто равномерной нетронутой пылью, видно, что брошено и никому не нужно. На стенах плакаты инструкции. Осторожно, кислота, перед сменой проверь герметичность системы, работа с реактивами только в перчатках. Освещения здесь тоже не хватало. Когда-то его было в достатке, но теперь большинство плафонов разбито. Осколки вот они, свежей россыпью, лежат на бетонном полу. Еще не запылились. Ну, точно, кто-то специально их разбил, и причем совсем недавно. Смотри, вдруг тихо проговорил Орлов. Видишь? Я проследил за лучом его фонарика. На бетонном полу цепочка следов подошв обуви, крупных, мужских. Я присел, коснулся одного из них. След был темно-красным и влажным. Я провел пальцем по пятну, поднес его к глазам на свет фонарика, растирая подушечками. «Твою мать!» — прошептал я. «Это же кровь, свежая!» Орлов напрягся, стал вертеться на месте, водя пистолетом. «Ты это слышал?» Я замер, прислушался. «Тишина?» «Нет». «Там кто-то есть», — выдохнул майор и указал стволом на боковой проход. Я по-прежнему ничего не слышал. «Стой здесь», — приказал я. «Я схожу, проверю». Один в голосе Орлова сквозила тревога. «Да. А ты прикрой мне тылы и смотри в оба. Слушай, а если оно обойдет нас и выскочит через люк на улицу? Изнутри он не запирается, механизм сломан». «Да, ты прав». «Что предлагаешь?» «Давай я пойду назад, на выход, и там встану, караулить буду». Я подумал, почесал затылок. В моем времени так начинался любой фильм ужасов, когда герои разделялись. Но у нас не кино жизни, и майор прав, нужно охранять выход, чтобы тварь не смылась. Есть большая вероятность, что тот, кто издает звуки, попытается или убить меня, но я не дамся, или смыться через люк наружу. Ладно, кивнул я, жди у люка. Я найду того, кто там прячется в этой чертовой темноте и погоню на тебя. — Будь наготове, если что, смотри, не пальни по мне. — Григорич. тихо произнес Борислав, обдумав наш разговор, — может, ну его, не пойдешь один? Давай вместе вернемся, заклиним люк к чертям и вместе пойдем искать, а? — Если мы заклиним его, — покачал я головой, — как мы потом сами выйдем? — Ну да, — он кивнул, понура, протянул руку, будто навсегда прощался. — Удачи. И тебе. Майор направился к выходу, а я пошел дальше. Медленно шагал, продвигаясь вперед, пистолет наготове, фонарь в вытянутой руке. Свет выхватывал то клочья паутины, то темные дверные проемы, кривые надписи на табличках. Сердце билось в висках. Я не слышал ничего. Тишина стала гуще, лишь капала где-то вода, словно счетчик. Сколько шагов осталось до встречи, по чьим следам я шел? Кап. Кап. И тут раздался стон. Еле слышный, но в нем было все. Боль, страх, конец. Самый — А-а-а... Я остановился. Напряг слух. Направил фонарь в темноту, сделал еще шаг и еще, повернул за угол и увидел приоткрытую дверь. На табличке — столовая. Зашел. Темно лишь, фонарик пытается робко высветить обстановку. Внутри алюминиевые баки на стойках, пара кастрюль на ржавой плите, столы с облупившимися поверхностями. В углу стоял отключенный холодильник, дверца приоткрыта, будто его пытались использовать как укрытие. Но что-то еще здесь было не так. Я сделал еще пару шагов и тогда понял. Услышал хлюпанье под ногами, посветил вниз. Кровь. Много крови под ногами, темная, уже подсохшая, местами еще вязкая. Она тянулась пятнами от входа через зал к дальнему темному углу. Я прошел туда осторожно. И тогда снова стон, пробирающий до костей, совсем рядом. Я был здесь не один.